Агулан Бабалонских тамкаров ведает мэ торговли и ремесла. Верховному песцу подвластен счет всего, чем владеет царство, под его рукой также школы и училища. Последнее кресло пустует давно, его должен бы занимать один из ибихов от армии. Старшим считается Рад Дуган, вторым после него Лан Упрямец, потом Осак и Угал Банат. Но первый борется с остатками мятежа под Эредо, второй под Уммой, третий ведет дела в Баб-Ал-Ларуаде, а четвертый в Уруке. Пустое кресло стоит здесь, потому что таково старинное право людей копья. То ли даже не право, а особая служба. В царстве люди не умеют отличать одно от другого, для них все это мэ. Совет собирается по два-три раза в седмицу, и занимается делами на протяжении трех страж, последних перед закатом. Решающий голос во всем принадлежит царице и Уггалу Карну. Три месяца миновало с тех пор, как Эбиха ранили. Теперь он совершенно здоров, хотя выглядит исхудавшим и бледным, словно рыба, обваленная в муке. Балгамаст чувствовал, как полководец и Лилло перебрасывают друг другу нечто вроде невидимого клубка пряжи, в нем-то и заключается власть над всей землей Алларуат. Они говорят друг с другом полуфразами, интонациями, тонкой игрой губ и век. Когда все прочие должны понять то, что решила царица и Эбих между собой, и почему они решили именно так, один из них объясняет суть дела пространно и прозрачно. Каким образом они договариваются, а той, кто из двух возьмет на себя труд пояснений, ведает один Творец. Но до сих пор в игре полководца Лилу ни разу не случалось осечки. Балгамас догадывался. Кое-что остается открытым только для них двоих и никогда не прозвучит в зале совета. Зато время от времени очень громко и очень сердито говорит Аннитум. Обычно не в попад. Еще реже высказываются он сам и первосвященник. Почти никогда Агулан Тамкаров и старший писец. А посуд всегда молчит. Он откровенно тяготится своим участием в совете. Бегуны из дальних городов, чиновники Шарт, провинциальные Энси, богатые тамкары и офицеры-редцем разного ранга приходят на совет со своими делами. Лица изо всех концов страны Алларуат мелькают перед молодым царем, и он старается запомнить, кто, как зовут, в чем нуждается. Пройдет не так много времени, и это будут его люди». Ему следовало учиться. Как это быть милосердным и жестоким? Чем отличается ненадежный человек от надежного? Когда для решения хватает житейского здравого смысла, а когда требуется быть мудрецом, и главное, сколь медленно течет жизнь, до какой степени она не любит спешки? Сегодня совет перемалывал дела не более полутора страж. Дыхание сумерек еще не достигло земляной чаши, Царица своей воли отпустила Агулана и Верховного Песца. Вот, оказывается, кого мать считает легкими гирьками в своем торге. Лиллу послала за кем-то слугу, все застыли в ожидании. Балгамаст обратился к ибиху. Что это будет, Угал, или кто? Тот ответил одним словом — развлечение. Изо всех полководцев отца именно Угала Карна хуже всего знал Балгамаст. Да, они часто бывали рядом, но Балгамаста всегда держала на расстоянии холодная мощь Эбиха. Иной раз он не мог вспомнить черт лица у Галакарна. Все расплывалось, и память хранила странный образ тяжелой, изрезанной ветром зубчатой скалы, о которую разбиваются морские волны. Упрямец был теплее и понятнее, а Сак, так хотел быть похожим на Эбиха Черных, Но он сам, вроде балгамаста, стоит той только разницей, что досталась ему не мэго а служба-копья. Этот скорее зверь, чем камень. Больше всех напоминал у Гала Карна Рад Дуган, немногословием, скупой точностью движений, непоколебимой уверенностью в словах и делах. От него исходила такая же страшная сила. Но Дуган, это балгамаст чувствовал с необъяснимой точностью, когда-то усмирил свою силу, обуздал ее непокорный нрав, и теперь еще вынужден был иногда бороться с ее мятежами, а ибиг Черных всегда был спокоен. Этого человека стоило узнать получше. Когда-нибудь, наверное, он будет перекидываться невидимым клубком с балгамастом. Завязать беседу? Угал, к тебе должна была подойти девушка, Шадея в тот день, когда войско входило в столицу. Да, отец мой государь, помню. На людях эбих всегда и неизменно величал его царским титулом, мать ни разу. И тут тоже была какая-то игра смысла, которую Балгамаст пока не понимал. Помню, собирался с мыслями у Карн. Она спросила меня, тот ли я герой, которому царство обязано победой в последнем сражении. Да, ей понадобился герой, что ты сказал в ответ? Правду, отец мой государь, Я исполнил свой долг и по неудачливости получил дыру между ребер. да. Но героем был Рад Дуган. Именно его люди до самого конца не давали прорвать центр. И сам Дуган стоял в рядах копейщиков. Такова правда. Кроме того, она... Шаде, окажется. Не тот человек. Ей не надо тревожить мое одиночество. Слишком юна для меня. Совсем девочка. Я дал ей это понять. Балгамаст мысленно перевел. Это мне не следовало тревожить его одиночество. Между тем Эбих продолжал. Тогда, отец мой государь, она поинтересовалась, где искать Дугана. Я ответил, точно сказать, трудно, где-то на дороге между Кишем и Непуром с войском. Она поклонилась. Не столько мне кажется, сколько моей ране. Повернулась и ушла, с таким видом, будто прямым ходом направляется в Непур. Это могла бы. Эбих закончил беседу вежливым кивком и полуулыбкой. Его не интересовал предмет разговора, но он обязан сообщить молодому царю все, что знает по этому делу. Сообщение исчерпано. И тогда вошли эти двое. Балгамаст перебрал глазами каждую складочку на их одеждах. Что в них так тревожит его? Что? Мать заговорила, она как будто высекала похвалу на каменной плите, но обрывки слов той, что во дворце, едва долетали до ушей молодого царя. Хотела, чтобы вы услышали, бесконечно тонкое, прежде я никогда, может быть, лучшее во всем бабалоне». Тут он увидел, как лицо а посуда превращается в каменную маску. «Творец, некоторые вещи брат чувствует сильнее. Я пожелала сделать всем вам необыкновенный подарок, голос». Смуглая женщина по имени Лусипа запела. О да, это был голос, какого прежде никогда не слышал и балгамаст. Как танец падающих листьев, как грация тихого ветра, как дуновение сумерек, как отражение полной луны в канале, как проблеск серебра в центре полуночной тьмы. По залу совета разносился очень громкий шепот, и словно бы два или три детских голоска подпевали Лусипе. Получалось нечто вроде звериной шкуры, в которой утоплены изгибы тонкой золотой проволоки. Пивунья будто заставляло звучать инструмент, изготовленный нечеловеческими руками, то высоко, то низко, то едва слышным шелестом, то подобно нескольким флейтам сразу. Но пел один человек. Шаг не размыкал уст, лежал, как собака у ног хозяйки. Лусипа пела без слов, Она только пробовала свою власть на присутствующих, и власть ее была велика. А посуд сидел с отрешенным лицом. Также завороженно внимала пивуньи и царица Лиллу. Балгамаст поймал себя на мысли не дать затянуть узлы. Когда флейты лусипы отзвучали, в зале на десяток ударов сердца воцарилась тишина. И вдруг Аннитун таким же шепчущим голоском сообщила всем прочим. «Пискля!» Мать и дочь посмотрели друг на друга с ненавистью. На лице Анни Тум ясно читалось. «Этим меня не проймешь, матушка. Твои забавы ничуть не трогают девочку Аннитум. «На лице Лиллу гораздо проще. Ты поплатишься за это, я не забуду». Они боролись взглядами, и никто не желал уступать. А посуд закатил очек к потолку и едва слышно бубнил строки из одного старинного поэта — Унак — холодный странник, небесный черток, времена царицы Горат. «Пропал Аппе», — подумал Балгамаст, как лягушка под солдатским сапогом. Мать и дочь все никак не хотели прекратить свою безмолвную схватку. Балгамаст знал, когда-то очень давно, чуть ли не десяток солнечных кругов назад, их поссорил отец тем, что существовал. Он любил обеих женщин и дочь и жену, Обе они любили его, каждая по-своему. Одна, как неудавшийся мальчик-первенец, вечно искупавший эту свою несуществующую вину, другая, как измученный жаждой зверь, которому всегда не хватало последнего глоточка. И обе желали владеть великолепным барсом безраздельно. Когда сверкающий металл, едва пропудившийся девичьей страсти, высек первой искры, столкнувшись с непреклонной броней зрелого женского чувства, Кто из них словом или интонацией вывел первый знак соперничества? Разве вспомнишь теперь, с чего началось? Призрак почившего государя по-прежнему стоял между ними. Умер? Что с того? Тогда они бились за его любовь, теперь за память о любви. Балгамаста связывала с отцом глубокое, хотя и немое понимание. Сын Барса чувствовал, как никто, обе проиграли безнадежно. Ни супруга, ни дочь не имели даже тени шанса на победу. Никогда. Истинной госпожой царя Доната было иное существо женского пола. Великая земля Ал-Руат. Она будет петь на языке эмесаль или, как говорят, простые сумерк. «Низкую речь я плохо понимаю», — подал голос Сан-Лаген. Они, Тум и Лилло расцепились. «Если отец мой и господин первосвященник пожелает, — учтиво ответила смуглая женщина, — я буду петь только на эме Саль, мне ближе язык священного и высокого. Но все ли здесь знают его?» Аннитум фыркнула негромко, недостаточно громко для новой стычки с матерью. «Пивунья, я поняла вас, госпожа». И Лусипа вновь запела. Шаг, встав на колени, держал перед ней таблицу с текстом. Это был древний гимн о великом герое Нинурте, прозванном «Сын ветра». Однажды в земле Сумерк умножились чудовища. Многоголовые львы, огнедышащие драконы, демоны в обличии овец с зубастыми пастями наводнили открытую землю и подходили к стенам городов. Никто не смел выйти против них. Все боялись злобного демона, старшего среди прочих врагов рода человеческого, могучего и до непобедимого. Люди Сумерк понесли столь ужасные потери от него, что имя демона сделалось запретным. Произносить его преступно. Владыки страны собрались в священном городе Непуре и призвали храбрецов очистить землю от чудовищ. Чтобы Ме Суммерк были неуничтожимы, чтобы предначертания всех земель соблюдались. Откликнулся один Нинурта. Ему даровали талисман, золотую таблицу со словами власти для старого и славного Лагаша, города, чья тень простерлась над всем краем восхода. Нинурта вышел за городскую стену и бился без устали, поразив чудовищ по всей земле Сумерк от края до края. Герой пришел к городу Лагаш и лег спать в селении Гирсу. Среди ночи на него напал старший демон. Нинурта поразил и его но демон опалил героя живым пламенем и расплавил таблицу власти над Лагашем. Тогда Нинурта пошел к доброму городу Эреду, столице земли Сумерк, и призвал богов. Боги признали его заслуги, они даровали ему лучшую награду бессмертия. «О, Нинурта, ты прочная крепость, Сумерк, за свое геройство ты к богам причислен, владыка истинных решений, сын ветра» льняную одежду носящий для определения судьбы и власти назначенной. пивунья самозабвенно играла голосом, царица Лилу закрыла глаза, у опосуда две сверкающие ниточки слез перечеркнули щеки, даже Тум казалось, отдала себя во власть смуглой женщины. Первосвященник и Эбих сидели с бесстрастными лицами. Балгамаст видел, как внимательно вслушиваются они в слова гимна. Серебряные пластинки мелодично подтенькивали у пивуньи на груди. Молодой царь пребывал в растерянности, пение и впрямь земное, То ли поют во дворце у самого бога или лучше? И разве лучшее возможно? Да, все это так. Но одно ужасно обидно. Чего ради пивунья так упорно именуют Нипур и Лагаш городами земли Сумерк? Только недавно отец показал, чьи это города. Половина солнечного круга с тех пор не прошло, и старший демон Эбих-Асак побил как-то у бродячую шайку разбойных сумерк. Так какой радости для она тут выводит? Лусипа завершил и гимн, и Апасут сейчас же воскликнул. Необыкновенное искусство, достойное чести и поклонения. Моя плоть наполнена радостью, моя душа испытывает восторг. Ты превзошла мои ожидания, — дитя тонкости вторила ему царица. Балгомаст оглянулся направо, оглянулся налево. Угалкарн молчит, и первосвященник тоже, как язык проглотил. Тогда он сам подал голос. — Хорошо, конечно, поешь. Только Лагаш и не Непур наши. Аниту мне смело заулыбалась. Я вот тоже как-то начала сомневаться. — Мой брат, — Не стоит понимать все так прямо, — по сути умиленно пояснил, — ведь это поэзия. — Поэзия, да, я понял, поэзия — это хорошо, а города наши. — Не стоит, Балли, такая красота, признай же. — Точно, красота. А города все равно наши. Левой щекой, левым ухом, левым виском Балгамаст почувствовал, как сдерживается мать. — Ты совсем как ребенок, Балли, брат. «Неужто не понял ты, какое сокровище даровал нам сегодня творец?» Балгамаст почувствовал раздражение. «Неужто ты сам, балда, не понимаешь, что сокровище сокровищем, а города важнее, а? Не понимаешь? Почему она прямые, а? Только бы не сорваться. Нет, не нужно. Это будет совсем не вовремя». И он не стал отвечать. Зато ответила сама пивунья. Растянув серебряные губы в почтительной улыбке, Она заговорила по алларуатски безо всякого акцента, настолько чисто, насколько бывает лишена ила и грязи колодезная вода. Гимн, а не нурти герои древнее Кудуру, стоящих на коренных землях царства, в нем рассказывается об очень далеких временах. Никто не может быть уверен в правдивости сведений о той паре и тех людях. Народ в Сумерк помнит одно. Народ алларуацев другое. Кто посмеет быть судьей? Впрочем, если отец мой государь пожелает, я готова покориться и признать его правоту. Анитум: пожелай-ка, Балли. Балгамас твердо знал, последуя он совету сестры, и царица сейчас же заговорит о рассудительности пивуньи, о ее искусстве, об учтивой манере. Та, что во дворце умеет держать баланс между тяжущимися людьми, хотя бы и тяжба шла о мелочи. Чужой спор она всегда обратит себе на пользу, не грех поучиться у матушки. И он промолчал. «Я рад был бы услышать еще что-нибудь, если наша гостья не утомилась», — обратился к пивуньи Сан-Лаген. Та поклонилась, первосвященнику, шепнула несколько слов в шагу. «Если ваше терпение не иссякло, я буду петь поэму о царе Гурсар Эанатуме, начертанную неведомо кем». От его имени три раза по 36 солнечных кругов назад. Анитум отдала команду Пой, и Шак поднес к лицу смуглой женщины первую табличку. Я гурсар Эанатум, царь ряду доброго города. Слово мое загон строит и скот окружает. Слово мое куча зерна насыпает, слово мое масло взбивает. Я первый канал прорыл. Я первый колодец вырыл, пресная вода из-под стопы моей забила. Я съел восемь растений знания и землю познал. Я съел восемь птиц знания и небо познал. Я съел восемь рыб знания и воду познал. Я дом себе построил, тень его выше города, рогатый бык его кровля. Львиный рык его ворота, пасть леопарда его засов, стены его из серебра и лазурита, пол его услон сердоликом». Я создал из льна одеяние черное и облегся в него. Я обруч создал из золота и надел его на голову. Я своему слуге Ууту Хегану дом построил, тень его выше змеиного болота. Я даровал слуге моему верному пестрое одеяние». Балгамаст изумленно забормотал. «Ууту Хеган? Пастырь? Слуга?» Шаг быстро поменял табличку. «В ту пору, когда Думузи еще пастухом овечьим не был, — Люди стенали в холоде и голоде, земля была как вода, и вода смешалась с землею. Я жалостью исполнился к людям, жалость грудь мою стиснула, жалостью наполнился рот мой. Я тихим голосом возвал к Богу нашему и Нунгалю. Он Нунгаль, чье дыхание создало землю! Он Нунгаль, чей детородный член встал, подобно быку с поднятыми рогами перед схваткой, оросил семенем землю! — О, Нунгаль, отделивший свет от мрака, подай мне знак, как отыскать ключ из живого серебра! Так взывал я еще шестьдесят дней и шестьдесят ночей, и уста мои утомились, но не ответил Нунгаль. Тогда ударил я в священный барабан Алла, в большие бронзовые сосуды вкуснот пива налил, пиво сиропом из фиников подсластил, дорогим вином серебряные сосуды наполнил. Велел шестьдесят черных быков зарезать, мясо их в золотые сосуды положил, а кровь их в сосуды из черного камня собрал. Омочил свои уставином и пивом Нунгаль, мясо черных быков вкусил Нунгаль, крови черных быков отведал Нунгаль, сосуды из бронзы, серебра, золота и черного камня забрал в свой дом Нунгаль, и молвил Нунгаль, чье дыхание создало землю. Нунгаль, чей детородный член встал, подобно быку, с поднятыми рогами перед схваткой, оросил семенем землю. Нунгаль, отделивший свет от мрака. «Я доволен тобой, раб мой, царь Эреду, гурсар Эанатум. Усладил ты мои уста винами и пивом. Усладил ты мою плоть плотью черных быков. Усладил ты мою кровь кровью черных быков». «Я доволен тобой, раб мой, царь Эреду, гурсар Эанатум. Я открою тебе, как отыскать ключ из живого серебра. Перед тем, как нырнуть на дно Великого океана, перед тем, как отправиться на дно Прекрасного океана, перед тем, как уйти во мрак Подземного океана, вскрой себе левую руку, отдай воде шестьдесят капель живой крови, тогда отыщешь ключ из живого серебра». Так молвил Нунгаль, Великий бог черноголовых. «Я, царь Эреду, гурсар Эанатум, Вскрыл себе левую руку, Отдал в воде шестьдесят капель живой крови И нырнул на дно великого океана, Отправился на дно прекрасного океана, Ушел во мрак подземного океана И во тьме нашел ключ из живого серебра. Это был ключ из теплого серебра. В моей руке был ключ из мерцающего серебра. Ключ извивался, подобно рыбе, он был из живого серебра. И опечалился я, гурсары Анатум, тело мое устало, мышцы мои удручила болезнь, руки мои опустились, в голове моей поселилась боль. Тогда послал я верного слугу Ууту Хегана бросить ключ в реку Буранун. У самого моря, там, где змеиное болото, среди священных тростников, верный слуга Ууту Хеган Сделал все, как велено мною, бросил ключ в реку Буранун, у самого моря, там, где змеиное болото, среди священных тростников. Как я повиновался высокому, так мне повиновался низкий, и возвал я вновь к Богу нашему инунгалю. Он унгальч, чье дыхание создало землю. Он чей детородный член встал, подобно быку, с поднятыми рогами перед схваткой, рассил семенем землю. Он унгаля, отделивший свет от мрака, воля твоя исполнена. И тогда отступили воды, оставили землю.